о пользе псевдонимов. Раневская хорошая фамилия, сказала ФГ. Звучная и ясная. Это вам не классический. Темирзяев сразу вызывающий отрицательную реакцию. Я вот никак не пойму, как можно консертировать с такой фамилией, как Крыса. Увижу на заборе афишу с гигантскими буквами Крыса и каждый раз вздрагиваю. Я ли человек такой тонкой организации или тут другая причина, но клянусь, не пойду в консерваторию, где мадам Чехова своим сказочным голосом объявит: Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Исполняет лауреат множества конкурсов Олег Крыса. Но не хочу я слышать рядом с любимыми композиторами фамилию напоминающую Грызунов, которых с детства боюсь и не могу видеть. Ведь до революции, в проклинаемые сегодня блаженные времена, не случайно же все люди публичных профессий певцы, художники, адвокаты, врачи думали о своих именах. Мы как-то с Павлой Леонькивной Читали телефонный справочник. Какие там фамилии, диву даешься. Но только не у артистов. Но нельзя же слушать оперу, где Джульетта, Паскудина, а Ромео Шкодников. Это просто вам помешает настроиться и на Гуноя, и на Шекспира. Мы смеёмся о ФГ, вспоминает записные книжки Ильи Ильфа, которые она нередко цитирует. Помните у него: наконец-то Какашкин меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я тебе скажу. Так кажется. Между прочим, Ильф тоже псевдоним. Только тут уж никак не скажешь, что писатель хотел скрыть свою национальность. Не дожил он, слава богу, до страшных лет конца сороковых, начала пятидесятых годов. И вы этого не знаете. Почему? Я помню, возразил я. Что вы помните? ФГ вдруг стала агрессивно. Вы учились, а не жили. особенно когда поднялась эта кампания против врачей-убийц в белых халатах по улицам еврею ходить стало опасно сегодня в это трудно поверить, но в театре какой-то ублюдок назвал билетёршу татарку жедовской мордой, и та быстро куда-то скрылась, только бы не нарваться на скандал говорили Где-то в Сибири, среди болот, уже строили для евреев бараки без света и воды, настоящие концлагеря. Моего отца вызывали и предложили ему развестись, если он хочет остаться в Москве, сказал я. Вот видите, а сколько лет ваши родители уже вместе? В этом году исполнится 50. и никакой золотой свадьбы у них не было бы если бы лучший друг советского искусства внезапно не дал дуба мне позвонил михаил ильич и сказал одно только слово подох я сразу поняла о чём он но испугалась как такое говорить по телефону а он не больше фаина хуже не будет хуже некуда уже было а тогда в начале 50 мы все фиксировали мелочи стараясь не думать о главном помню как все перешёптывались заметили по радио перестали звучать еврейские фамилии ну левитана тогда трогать ещё не решились а владимиру герцку предложили стать владимиром сердечным смешно хотя и было не до смеха кто-то предлагал заняться массовыми переводами гольдерг превратить в золотогору фельдман в полевую зискинда в сладкова за словари засесть не трудно но антисемитов это не уменьшит а в интернационализм русского народа я всё равно не поверю как не могу назвать беззлобными еврейские анекдоты, которыми он всегда тешился. И кто их сочинял, вы задумывались? Кстати о словарях. У вас есть Даль, а как вы часто его читаете? Изредка Меня не волнует, почему у нас вообще изредка занимаются культурой, но мне хотелось бы иметь дело с человеком, который знаком с культурой не понаслышке. Тащите сюда, Том, на Эр. Мы склонились над словом «рана», от него, по мнению Ф.Г., и произошла столь дорогая ее сердцу фамилия Раневская. «Видеть», — сказала она, — «подалью рано?» Это не только встать не свет, не заря или явится в гости, когда тебя ещё никто не ждёт. Подалью рано, заранее, загаде преждевременно. Я думаю, Чехов дал такую фамилию Любови Андреевне потому, что она тоже преждевременный человек, живёт страстями, когда Все вокруг всё высчитывают, вымеряют, выгадывают. Раневская, значит, появившаяся рано, неожиданно, не к сроку. Может быть, Чехов даже думал, что неприкаянным людям, непрактичным, умеющим любить без оглядки, если и найдётся место в жизни, то лет это через 200. Таким людям каким чехов был сам